Глава 9. Теперь, когда комитет землекопов стал проводить свою строгую справедливость, в лагерях воцарилось некое подобие порядка. Президент Крюгер не желал вмешиваться в дела этого гнезда подонков и головорезов, возникшего за пределами его столицы, и довольствовался размещением там своих агентов, предоставляя им самим заботиться о своей безопасности. В конце концов, еще не доказано, что на полях много золота и вполне вероятно, что через год Вельд будет таким же пустынным, как девять месяцев назад. Крюгер мог подождать, а тем временем за порядком наблюдал комитет. Пока муравьи работали, вгрызаясь в жилу кирками и динамитом, стрекозы поджидали в барах и лачугах. Пока только дробильня Джека и Уистла давала золото, и только Градский и Франсуа Дютуа знали, сколько золота она дает. Градский по-прежнему был в Кейптауне, Добывал капитал, а Франсуа никому, даже Дафу, не рассказывал о производительности дробильни. Слухи распространялись, как песчаные облака в вихре. Сегодня казалось, что главная жила выклинилась на глубине в пятьдесят футов, на завтра все бары гудели от новости, что братья Хейнсы углубились на сто футов и таскают слитки размером с ружейную пулю. Никто ничего точно не знал, но все были готовы верить всему. Даф и Шон продолжали без устали работать в глубокой канди. Дробильня уже стояла на бетонной платформе, и ее челюсти готовы были принять первую порцию руды. Двадцать потеющих, поющих зулусов поставили на место котел. Установили медные столики, которые можно было смазывать ртутью. Беспокоиться о жили или о сокращающемся количестве денег в сумке Шона на поясе было некогда. Они работали и спали. Больше ничего не существовало. Дав вернулся в палатку Шона, предоставив Канди в одиночестве наслаждаться кроватью с пуховой периной. 20 ноября впервые запустили котел. Усталые, с мозолистыми руками, похудевшие и закаленные непрерывным трудом, они стояли и смотрели, как перемещается стрелка на циферблате, пока она не достигла красной черты. Дав хмыкнул. «Ну... Теперь у нас, по крайней мере, есть энергия. Потом хлопнул Шона по плечу. — Какого дьявола ты тут стоишь? Думаешь, это пикник воскресной школы? Работа ждет, приятель. Второго декабря впервые подали в дробильню руду и наблюдали, как порошок падает на столы с амальгамой. Шон в страстном полунельсоне обхватил Дафа за шею. Тот ткнул его в живот и натянул шляпу ему на глаза. За ужином они выпили по стакану бренди. И немного посмеялись, но и только. Они слишком устали, чтобы праздновать. Отныне один из них должен был постоянно присматривать за железным чудовищем, дав взял на себя первую ночную смену, и когда на следующее утро шон поднялся к дробильне, дав ходил, пошатываясь, а глаза у него глубоко ввалились, обведенные темными кругами. По моим подсчетам, мы пропустили через нее десять тонн руды. Пора очистить столы и посмотреть, сколько золота это нам дало. — Иди поспи, — сказал Шон. Но Даф отмахнулся. — Бежаны, приведи сюда пару твоих дикарей. Мы меняем столы. — Послушай, Даф, это может подождать час-другой. Иди ложись. — Пожалуйста, перестань нудить. — пристал хуже жены. Шон пожал плечами. — Будь по-твоему. Покажи, как это делают. Они перенесли поток измельченной руды на второй стол, который уже стоял на готове. Затем широкой лопаткой дав соскреб с первого стола ртуть, собрав шар размером с кокосовый орех. Артуть собирает крошечные частички золота», — объяснил он Шону за работой, «но пропускает кусочки руды, и они уходят в отвал». «Конечно, ртуть собирает не все, кое-что теряется». «А как получить назад золото?» «Весь шар помещают в реторту и кипятят, ртуть испаряется, остается золото». Но ртуть пропадает. Вовсе нет, она конденсируется и используется повторно. Пойдем, покажу. Даф отнес ртутный шар в палатку, поместил в реторту и зажег паяльную лампу. Шар превратился в жидкость и закипел. Они молча смотрели. Уровень в реторте постепенно падал. — Где же золото? — спросил наконец Шон. — Заткнись! — нетерпеливо оборвал Даф и потом виновато добавил. — сти, приятель! — Я сегодня что-то на взводе. Остатки ртути испарились. И вот оно, золото. Сверкающее, яркое, расплавленное золотое. Кусочек размером с горошину. Дав погасил паяльную лампу, и какое-то время оба молчали. Потом что он спросил. — Это все? — Да, мой друг, все. Устало согласился Дав. — И что ты хочешь с этим сделать? «Ставить золотой зуб?» Шон подавленно повернул к выходу. не еще поработает, и мы пойдем ко дну с поднятым флагом».